Увидев, что Джек не двигается с места, полицейский изменил тон и положил руку на кобуру огромного пистолета, висевшего у него на ремне. — Машину! — он первый. Я хочу выяснить, почему вы в сотнях миль от дома в учебный день. Машину! Живо! — Офицер! — начал Джек. И волк за его спиной выдохнул. — Нет, не могу. Нет.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 Его глаза были похожи на измазанный в изюм. Казалось, вся кровь застыла в венах Джека. Сердце провалилось в пятки. Он вспомнил про сигарету в кармане рубашки. Джек протянул было к ней руку, но тут же отдернул ее, пока полицейский ничего не заметил. «Я поправлю ему туфли», — сказал Джек. «Они спадают». «Забудь об этом», — сказал фараон. Но промолчал, когда Джек все-таки нагнулся. Сначала Джек поправил один из мокасин на огромной ноге волка, затем быстро вытащил сигарету и бросил ее в рот. Сухие мелкие частички со странным травяным вкусом налипли на язык. Он принялся быстро их пережевывать. Что-то попало в горло, и он конвульсивно наклонился вперед, зажав рот рукой и стараясь не закашляться. Прочистив горло, он поспешно проглотил оставшиеся во рту отсыревшие вязкие частички марихуаны, затем пробежался языком по зубам, собирая последние следы сигарет. — Тебя ждет несколько сюрпризов, — сказал полицейский. — Ты получишь маленькое солнце в душу. — Маленькое солнце в душу? — спросил Джек, думая, что фараон видел, как он пережевывает сигарету. «И несколько волдырей на руки», — сказал фараон, и довольно улыбнулся растерянному и виноватому лицу Джека. Здание муниципалитета Каюги представляло собой темный лабиринт неосвещенных коридоров, узких лестниц, поднимающихся, казалось, в бесконечные высоты, и таких же узких комнат. Было слышно, как журчит по трубам вода. «Я хочу вам кое-что объяснить, парни» сказал полицейский, поворачивая направо на самой верхней лестничной площадке. «Вы не под арест. Я привез вас сюда, чтобы расспросить. Понимаете? Не допросить, а расспросить. Я не хочу слышать никакую чушь. Вы будете здесь до тех пор, пока честно. Не расскажете, кто вы такие и куда идете. Вы меня слышите? Мы сейчас поедем к судье Фэрчайлду». Это главный городской судья, и если вы не скажете правду, то, честное слово, можете попасть в очень неприятную историю. Вперед! Через несколько шагов полицейский открыл перед ними дверь. Женщина средних лет, в тонких очках о черном платье, бросила на них взгляд из-за печатной машинки у дальней стены. — Бродяги! — сказал полицейский. — Скажи ему, что мы здесь. Женщина кивнула, подняла трубку телефона и произнесла несколько слов. «Можете идти», — сказала она, быстро переводя взгляд Джека на Волка и обратно. Полицейский провел их через предбанник и открыл дверь в комнату побольше, со стенами, завешанными книжными полками, фотографиями в рамках, дипломами, свидетельствами и еще много чем. Высокие окна закрывали плотные гардины. Худощавый человек в черном костюме, помятой белой рубашке и узком галстуке, с едва различимым рисунком, поднялся из-за деревянного стола, футов шести длиной. Лицо человека, испещренное морщинами, было похоже на рельефную карту. Волосы имели настолько неестественно черный цвет, что не могло быть никаких сомнений в том, что они подкрашены. Дым от сигареты в его руке пластами стлался по комнате.